Мадмуазель де Кардавиль, верная своей фантазии одеваться дома самым живописным образом, была похожа сегодня на один из гордых портретов филаскиса Молодая девушка полулежала на кушетке, обитой зеленым шелком. Кругом Адриены были разбросаны в громадном количестве книги, и, странное дело, все они были новые и, видимо, только что разрезаны. Поза Адриены говорила о грустном утомлении. Она рассеянно перелистывала одну из книг, как вдруг с изумлением вскрикнула. Она принялась со страстным вниманием читать, что там было написано. Но после того, как она перевернула последнюю страницу, на ее лице появились признаки горя и разочарования. Тогда она стала перечитывать книгу снова. Невольно ее взгляд коснулся... Барельефа, представляющего триумф индийского Бахуса. Она даже не заметила, как оказалась рядом с ним, а когда очнулась, то бросилась на кушетку, и слезы потекли из ее глаз. Первый раз в жизни я чувствую себя такой слабой и презренной. Презренной. Очень презренной. Дум, отворившейся двери вывел Адриенну из ее мрачного раздумья. Вошла Жаржетта. Госпожа, можете ли вы принять графа де Момброно? А вы сказали, что я дома? Да, мадемуазель. Тогда просите графа. Хорошо, госпожа. Хотя Адриена и считала, что сейчас визит графа совсем не кстати, но она не могла его не принять, потому что чувствовала к нему почти отеческую привязанность, даже несмотря на то, что они часто не сходились во мнении.